Глава вторая. Загадочный мальчик. Подождите немного, пожалуйста, сказал мальчик, когда мы добрались до скалы. Вокруг ничего не было, поэтому я подумал, что он ждёт ещё одного из своих слизней. Но к моему удивлению, мальчик вместо этого использовал разбить камень на скале, чтобы открыть путь. Вот. Итак, это дом, о котором говорил мальчик. Это действительно прочная пещера, которая может укрыть от зверей и монстров. Войдя в пещеру, мальчик поднял барьер позади нас, сделав её ещё более безопасной. Я не думал, что он знает барьерную магию. Это полезно, однако её могут использовать не все подряд. Даже сам Камиль указал на это. Эта барьерная магия? Ты знаешь какую-то странную магию, мальчик. Эффект этого барьера сокрытие, верно? Не волнуйтесь. Вы сможете бежать в любое время. Понятно. Спасибо. Мальчик коротко кивнул, затем он прошёл мимо нас к пещере. Он очень внимателен. Действительно, мастер Рейнхардт. Эй, вы остаётесь позади. А, мы идём, идём. Когда мы вошли в пещеру, то сразу заметили, что стены и пол были выровнены. Всё было даже обставлено мебелью из камня и дерева, а магические камни в стенах освещали это место. Ух ты. Тут всё более домашне, чем я думал. Раненый, положите его сюда. Извини, Юзу, мы тебе положим. Хм, хорошо. Подождите. Я принесу зелье. Уложив Хьюзу на кровать, я посмотрел, как мальчик уходит в пещеру. Ну, в любом случае, мы можем, наконец, немного расслабиться. Это место намного лучше, чем ожидалось. Хьюзу должен хорошо отдохнуть. Мы ему обязаны. У Зефа был мрачный взгляд, когда он осматривал помещение. Зеф был самым умным среди сопровождения, когда дело касалось хитрости и ловушек, поэтому он был назначен разведчиком. Тот факт, что он делал мрачное лицо, мог означать только Зев, что-то не так. Разве вам не кажется, что в этом месте есть кое-что странное? Я не говорю о ловушках. Я говорю о том, что, кажется, кто-то живёт в этом месте в течение долгого времени, но тут достаточно мебели только для одного человека. Для лагеря было бы нормально иметь мало мебели, но на одной из стен здесь можно было увидеть карту. В углу комнаты были даже рисунки разных животных и музыкальный инструмент. Несмотря на то, что комната выглядела скучной, она была похожа на детскую комнату. Более того, как сказал Зев, мебели хватало только для одного человека. Действительно странно. Этот мальчик живёт здесь один? Такого не может быть. Конечно, я был удивлён, что он использует магию фамильяра, в парьерную магию и даже магию земли, но ни один ребёнок не может нормально жить здесь в лесу. Вероятно, здесь есть кто-то ещё. Или он может быть старше, чем выглядит. Например, если он эльф. Пока Камиль и Джил разговаривали, мальчик вернулся со слизью и с большим количеством зелий. Селия. Спасибо. Я определённо погашу этот долг однажды. Не беспокойтесь. Я могу их сделать, так что берите спокойно. Сколько нужно. Когда мальчик сказал это, мы все молча посмотрели друг на друга. Первым, кто громко воскликнул, был Камиль. Ты сам сделал их? Мальчик вздрогнул от внезапного вскрика Камиля, но быстро кивнул головой. Камиль немного перегнул палку со своей реакцией, но зелье мальчика действительно было таким же, как те, которые продавались в магазинах. Этот мальчик с каждой секундой становится всё более загадочным. Вода. Пока я думал, мальчик предложил мне каменную чашку. Она была наполнена водой, созванной с помощью магии. Спасибо. Спасибо. Спасибо, мальчик. Спасибо. А. М? Что-то не так? Имя Рёма. О, верно, мы ещё не представились. Итак, твоё имя Рёма. Пожалуйста, извини, что я представляюсь так поздно. Я Рейнхард Джамиль, феодальный владелец герцогского дома Джамиля. Я благодарю тебя за то, что ты помог в трудный период моему подчинённому. Герцэг, пожалуйста, извините мои манеры. Я старался говорить как можно мягче, чтобы не пугать его, но как только я назвал себя, он напрягся и поклонился. Удивительно было то, что его движения были гораздо более утончёнными, чем его манера общения. Пожалуйста, встань. Ты мой благодетель, тебе не обязательно быть формальным со мной. Кажется, он не знал, что я из семьи герцога. Он поднял лицо, когда я спросил его, но, к сожалению, он перестал разговаривать. Хотя я не против, боже мой, Пока я размышлял, Камиль и остальные беседовали с ним. Эм... Я Камиль. Маг, нанятый мастером Рейнхартом, чтобы охранять его. Приятно познакомиться. И спасибо, что помог нам. У меня закончилась мана, и я не мог исцелять, поэтому если бы ты не пришёл, то Хьюзу мог... А, Хьюзу – это имя спящего парня. Тебе правда не нужно беспокоиться о том, как ты разговариваешь? Мастера Рейнхарта не беспокоят такие вещи. На самом деле, ему вообще всё равно на таких, как мы. Кстати, я Зеф, разведчик группы. Приятно познакомиться, парень. Я Джилл. Прости, что тогда направил на тебя меч. Всё хорошо. Это нормально... Быть настороже. Спасибо за понимание. Я тоже дворянин, и не думаю, что с твоим поведением что-то не так. Мастер Эйнхард – великодушный человек, поэтому ты можешь вести себя нормально рядом с ним. Спасибо. Камиль Зэф и даже Джил, которые не привыкли к детям, смягчили свои голоса настолько, насколько могли, чтобы не напугать мальчика. Мальчик задумался, а затем заговорил. Несмотря на то, что его лицо было немного мрачным, он всё же успокоился. Он по-прежнему немного напряжён, но по крайней мере теперь выглядел гораздо более расслабленным. Благодарность должен я В конце концов, это ты предоставил нам место для отдыха и даже вылечил моего охранника. Нет проблем, но почему? Он спрашивает, почему Хьюзу получил ранение? Или интересуется, зачем мы пришли в лес? Если подумать, то я вообще ничего не объяснил, не так ли? Мы должны были отправиться в город Гуанага, где находится мой дом, но по пути возле этого леса нас атаковали бандиты. Много ранили. Нет, их было довольно много, но они не были сильными. Они должно быть думали, что могут задавить нас количеством, но не знали, что моя охрана далеко не слабаке. Во время битвы появился чёрный медведь. Хёёзе не повезло быть атакованным в середине схватки. В конце концов нам удалось победить его, но бандиты убежали. Раны Хёю оказались намного хуже, чем ожидалось, поэтому мы попытались как можно быстрее добраться до деревни. Мы хотели обойти лес, но в такой ситуации решили просто пройти сквозь него. Все кивнули после того, как мы объяснили наше затруднительное положение. Поскольку разговор шёл нормально, я думаю, что воспользуюсь этой возможностью, чтобы теперь задать вопросы, которые интересуют меня. Кстати, почему такой маленький мальчик, как ты, живёт здесь? Я слышал, ты сказал, что охотишься, но мне кажется, что ты довольно давно живёшь в этом доме. Более того, тот факт, что ты способен находиться в таком возрасте использовать различную магию и даже готовить зелья, удивляет. Честно говоря, это шокирует. Я научился этому бабушке и дедушке, бывших авантюристов. О? И так его дедушка и бабушка были авантюристами? Они скончались. Мне жаль. Всё нормально. Прошло... уже... три года. Три года? Так долго ты живёшь здесь? Я покинул деревню три года назад. Я... чужак, поэтому они... ненавидят меня. Он был в какой-то исключительной деревне? Я знаю, что некоторые места могут быть действительно жестокими, но всё же... Прежде чем умереть, дедушка и бабушка сказали мне пойти в другой город. Видимо, он не умел общаться с другими людьми, поэтому бродил сам по себе, полагаясь только на навыки, которым научился у своих дедушки и бабушки, до тех пор, пока однажды не оказался в этом лесу. Он не выходил из этого леса с тех пор. Это означает, что он 3 года ни с кем не разговаривал. Сейчас я понял твою ситуацию, но я не одобряю такой образ жизни. В лесу живут сильные звери и монстры. Даже если ты говоришь, что у тебя есть способности для выживания, это всё равно слишком опасно. Всё хорошо. Я выживал три года. Но я знаю. Подожди секунду. Камиль внезапно вмешался и достал из своей сумки маленький кристалл. Нашёл. Смотри. Что? Это Это небольшой сонирующий кристалл. Если используем его, то сможем узнать твои личностные особенности и четыре высших навыка. Более того, кристалл покраснеет, если человек совершал преступление, а в противном случае он будет сиять синим светом. После того, как свет погаснет, будут отображены имя, раса и четыре навыка. Если у тебя есть боевой навык высокого уровня, я больше ничего не скажу. Понятно? Он убеждает его, тем самым показывая, чего ему не хватает. «Ха-рошо». После того, как он произнес это, то сразу же потянулся к рустальному шару. Но прежде чем он смог дотянуться до него, вдруг спросил. «На меня напали бандиты и я их убил. Это преступление?» «Если это были действительно бандиты, тогда нет проблем». Мальчик наконец коснулся кристалла, и из него засиял синий свет. Кристалл не был создан для того, чтобы определять преступников, но видя, что мальчик невиновен, моё сердце успокоилось. Подумав об этом, я взглянул на Камиля, но его лицо почему-то побледнело. «Ш-что это? Что так а...» Джилл заглянул в кристалл из-за спины. Как только он это сделал, сразу же сглотнул. Я и Зеф за любопытство заглянули в кристалл. Проблема была в списке навыков. Показанные навыки: Домашние обязанности, уровень 10. Сопротивление разума, уровень 9. Физическое сопротивление, уровень 8. Здоровье, уровень 7. Что с этими уровнями? Навык домашней обязанности не удивляет, потому что раньше уже было много таких претендентов. Но у него есть сопротивление разума, физическое сопротивление здоровья, и каждый из них как минимум седьмого уровня. Какой жизнью жил этот мальчик, чтобы достичь таких высоких уровней? Ему 11 лет, не так ли? Это означает, что ему было 8 лет, когда он начал жить здесь. Что-то не так. Э-э а... К сожалению, боевое умение не появилось. Его это сейчас волнует? подумал я, почти выкрикнув. Когда я взглянул на Камиля, то заметил, что у других охранников была такая же реакция. Между нами началась битва взглядов, но в конце концов никто не захотел продолжать эту тему. Причиной нашей реакции было то, что сопротивлению боли можно было научиться только через боль. Тот факт, что уровень его сопротивления более был настолько высок, азначал, что он перенес невообразимую боль. Я уверен, что есть много вещей, о которых он не хочет вспоминать. Если мы затронем эту тему, то просто причиним мальчику боль. Осталось много вопросов, но я думаю, что нам пора остановиться. Извини, я могу сходить в туалет. Я тоже хотел бы пойти. И я. Туалет внутри. Там много слизи. Не волнуйтесь. Они не будут атаковать. Не переживай, я тоже бывший укротитель. Я не причиню вреда твоим домочадцам. Так что мы оставили Камиля, чтобы он позаботился о Хьюзу. Но кто знал, что под слизью он имел в виду это? Вау. Ты сказал это? Я никогда не видел столько слизи в одном месте. В коридор свободно пробралось множество слизей. Рёма должен приказать им освободить для нас путь, так как иначе мы не сможем пройти, не наступив на них. Количество монстров, с которыми можно заключить контракт, варьируется от человека к человеку. Чем сильнее монстр, тем меньшим количеством таких монстров человек может управлять. Слизь – самый слабый монстр, поэтому возможно заключить контракт с приличным количеством слизней. Но это… он действительно заключил контракт с ними всеми. Риома-кун, ты заключил контракт со всей этой слизью? Да. Они... для исследования. Исследования? Эволюция слизи. Если подумать, слизь, которая здесь ползает, необычная. Тут и липкая слизь, и ядовитая, кислотная. Что касается этих двух, я даже не знаю, что это за слизь. Слизь живёт везде, поэтому я уверен, что можно найти их ещё где-то. Но в этом лесу никогда не было сообщений о таких наблюдениях. Как и Джил, я тоже никогда не видел так много слизи в одном месте. Эволюция монстров важная тема для волшебников и укротителей монстров. А то, что ты проводишь такие исследования в твоём возрасте, весьма экстраординарно. Но жаль, что все они слизь. Слизь это не хорошо. Лично я высоко оцениваю его способности. Тот факт, что он смог собрать так много продвинутых классов и заключить с ними всеми контракт, говорит о его способностях. Но, к сожалению, мир не добр к слизе. Честно говоря, слизь слабая даже после эволюции. Охотники на монстров и волшебники в основном используют её для изучения основ, а кроме этого у неё нет никакой ценности. Именно поэтому большинство охотников на монстров бросают её после основ. Обычно за тема не заключают контракты с кроликами. По крайней мере, кролики симпатичные, поэтому их можно рассматривать как домашних животных. Мир жестокое место. Это говорит одиннадцатилетний. Конечно, не у всех укротителей монстров одинаковое мнение. По крайней мере, никто не может пролить свет на ядовитую слизь, и кислоту кислотной слизи. Они ещё сильнее, чем кролик. Слизь Вот добное, полезное. Я думаю, что ему станет грустно, когда он узнает, что мир думает о слизе, но ему, похоже, вообще всё равно. Обычно дети его возраста хотят быть признанными окружающими людьми. Его происхождение загадка, но я не считаю, что он опасен. Во всяком случае, он хороший парень. В конце концов, он помог нам, когда мы нуждались в этом. Однако он определённо необычный ребёнок. No, в любом случае, я хочу ему помочь.